Глава шестнадцатая. Неудача на любовном фронте. Согласна, не хорошо получилось, но я же не специально. Ванессе следовало крепче держать свой бокал. Теперь Рорк думает, что я хотела его приворожить, или что там делает и сенс и удачи на любовном фронте. Можно ли опозориться сильнее? Очень в этом сомневаюсь. Пришлось открыть глаза и встретиться с осуждающим взглядом Рорка х е й д а н а Издеваешься, негодовал он. Ты же знаешь, что я не могу тебя касаться. Ну да, поцелуй перчаткой не обезопасить. Это полноценное прикосновение. Значит, Рорк заберет минуты моей жизни. В связи с этим меня посетил один любопытный вопрос: как у него вообще дела с женщинами? Пожалуй, спрашивать не буду. Сейчас точно неподходящий момент для беседы на эту тему. Я в самом деле выпила э с с е н ц и ю удачи, повинилась и направила ее д е й с т в и е на меня. Ладонь Рорка все еще прижималась к моей щеке. Это мешало мне думать. Ты сам ходил за мной хвостом, а я как раз всеми силами пыталась от тебя избавиться, проворчала я. Какого чёрта я не отталкиваю его руку? Ведь м о г уже, но почему-то не делаю. Внезапно Рорк снова склонился ближе, но не к моим губам, а к уху. В следующую секунду раздался его интимный шепот, от которого у меня на руках приподнялись волоски. Удача в любви привлекает того, кого ты сама хочешь, иначе какая же это удача? Усмехнулся он. Мне послышалось, или Рорк сейчас намекнул, что нравится мне? Нет, никакой он не мистер Мрачный и даже не злой Рок. Он настоящий господин Зазнайка. Вот чего придумал, что я влюбилась в него, как бы не так. Я дернулась и наконец сбросила его руку со своей щеки. Или иссенция привлекает того, кто уже и так привлечен, ответила на это. Не думала о таком варианте. Рорк нахмурился. Моя трактовка понравилась ему меньше. Тогда я решила его добить. С чего ты вообще взял, что это для тебя? Я искала мужа, если помнишь. Скейв был отличной кандидатурой, но вмешался ты и все испортил. Так иссенция была для него? Поинтересовался Рорк. Я пожал плечами, не ответив ни да, ни нет, пусть думает, что хочет. Ты играешь с огнем. Покачал он головой. Не обожгись. Это было последнее, что Рорк Хейден сказал мне в тот вечер. После этих слов он ушел не только из сада, но и с вечеринки. Больше я его не видела. Вот вам и удача на любовном фронте. Кому удача, а кому сущий кошмар. Оказавшись одна в саду, я вдруг поняла, какая это была ужасная идея прийти сюда ночью. Пусть дом полон гостей, но здесь в тени деревьев было слишком тихо и даже жутко. п о ж е л а й вор поймать меня, лучшее место для охоты трудно придумать. За музыкой никто не услышит моих криков, осознав это, я поспешила вернуться на вечеринку. Где ты была? Первым меня встретил р ю Филин, потеряв меня в толпе, перенервничал. За это говорил цвет его оперения. Обычно окрас у него равномерный, но сейчас его покрывали разноцветные пятна. Синие, желтые, красные, сиреневые. Выглядело это ужасно. Бедняга словно подхватил птичью ветрянку. Успокойся, сказала я. Со мной все в порядке. Я была не одна с Рорком. А что? А вдруг это он? р ю н а м и к о л н о в о р а Рорк вполне мог им оказаться. Ну и что, что он дознаватель? Это, между прочим, отличное прикрытие. Я не вычеркнула Рорка из списка подозреваемых. Но вот что интересно: н о ч ю в саду наедине с ним. Мне не было страшно, вот ни капельки. Похоже, часть меня решила, что ему можно доверять, но вторая, разумная часть, пока этому сопротивлялась. Я тряхнула головой. Хватит с меня, слишком много рорка Хейдена для одного вечера. В конце концов, это моя вечеринка. Не пора ли наконец развлечься? Так как станция меня с р о с л о с ь я сосредоточилась на общении. Сплетни, вот что мне нужно. Длинные языки лучший источник информации. О г о р о д е о фабрике, о жителях, одним словом, обо всем. И отправилась в зал для отдыха. Там переходила от одной группы гостей к другой, слушала их разговоры, вставляла пару реплик, но в основном обсуждения были скучными. Погода, какие-то спортивные соревнования, порой говорили об э с с е н ц и и з к е й в а чему я была рада, но все это меня не интересовало. Я уже б ы л о решила, что поживиться здесь нечем, когда уловила обрывок любопытной фразы. Представляете, он так и лежит, не живой, не мертвый. А вот это уже кое что. Я резко остановилась и оглянулась. Кто это сказал? В паре шагов от меня стояли три девушки. Они оживленно перешептывались, склонив головы друг к другу. Судя по выражениям их лиц, обсуждали что-то крайне занимательное. Они настолько увлеклись, что не сразу заметили меня, когда я к ним подошла. Кто лежит? спросила я. Девушки вздрогнули и воровато переглянулись. Все трое были возраста Олесы, вероятно, знакомы с ней. На это я и сделала ставку. Мне можно рассказать, заверила. Вы же знаете, я секретов не выдаю. Мои слова подействовали, видимо, Олеса и п р а в д а умела держать язык за зубами. Я говорила о своем кузене, ответила одна из девушек круглолицая и кучерявая. Помнишь его? У него сильная боевая магия. Кудряшка упоминала кузена в прошедшем времени. Дурной знак. Что с ним стряслось? – спросила я в глубине души уже зная ответ. Его сознание пропало вместе с магией. Она понизила голос до зловещего шепота. Двенадцать песчаных часов назад родители нашли его тело в спальне. С тех пор о ни н на что не реагирует. С каждым днем ему становится все хуже. Они думают, он не выживет. Но почему об этом никому не известно? – удивилась я. К нам приходил дознаватель и велел молчать. Это дело королевской важности и строгой секретности. Я знаю только, потому что мы родственники. Смотрите, никому не проболтайтесь. Спохватилась кудряшка. Я поделилась с вами, как с подругами. Мы все дружно закивали. У меня было множество вопросов кудряшке, но я не успела их задать. Девушку пригласили на танец. Глядя, как кавалер уводит ее в танцевальный зал, я думала о том, сколько еще тел в о р о ставил без магии и сознания. Похоже, он орудует в городе давно, и Олесса далеко не первая жертва. Я обязан выяснить все подробности. У меня столько вопросов, сколько всего жертв. Какая у них была магия, что их объединяет? Как Рорк Хейден удовлетворяет естественные мужские потребности, если ему нельзя прикасаться к женщинам? Последний вопрос почему-то волновал особенно сильно. Рорк обладал неограниченным доступом в дом семьи Вирингтонов. Так повелось еще со времен Виктора, а после того, как его не стало, никому не пришло в голову это изменить. Слуги привыкли, что Рорк приходит в любой момент и пускали его без вопросов. Бабу Левии было все равно, вряд ли она вообще осознавала, на каком свете находится на том или на этом, о Лесе тоже было недотого. Ее интересовал лишь один человек во всем мире — она сама. Поэтому, когда Рорку понадобилось войти в дом, чтобы поискать в нем незнакомку из ванной, он не раздумывал, как проникнуть внутрь. Он просто назвал кучеру адрес и поехал. Вот на месте его ждал сюрприз. Еще издалека стало ясно п р о и с х о д и т что-то необычное. Улица была забита экипажами, и они продолжали п р е б ы в а т ь а впереди переливался огнями особняк Вирингтонов. Не прошло и тридцати песочных часов после смерти отца, как Олеса устроила вечеринку. Недолго же она продержалась. Рорк был так зол, что не стал дожидаться, пока экипаж протолкнется через очередь к главному входу особняка, вышел раньше и добрался пешком. По крыльцу практически взлетел, перепрыгивая через несколько ступеней. А не знакомки в ванной в тот вечер он даже не вспомнил. даже когда вечером наткнулся на ее парик, валяющийся в кресле около камина, где он его забыл. Пора признать, поиски незнакомки провалились. К тому же ее секрет уже не так интересовал Рорка. Теперь все его мысли занимала о л е с а Она преподнесла ему массу сюрпризов. Не девушка, а взрыв на магической фабрике. Вечеринка, нелепая попытка найти мужа, странный танец, эссенция удачи в любви, почти поцелуй. Слишком много событий за вечер для одного единственного человека. Разумеется, он сразу догадался, для кого была нужна эссенция для Скеева, а Леса не погнушалась заполучить парня при помощи его же собственного изобретения. Какая ирония! Рорк не мог допустить, чтобы ее план сработал. Почему? Причин хватало. Для начала он обещал Виктору, что позаботится о его дочери, позволит ей выйти замуж за первого встречного. Это не забота, перекладывание ответственности на чужие плечи. Конечно, для самого Рорка так будет проще, но он не привык искать легкие пути. А главное, мысль, что о л е с а пойдет по д в е н е ц со Скейвом, приводила его в бешенство. Парень совершенно ей не подходит. Этой девушке нужен кто-то более взрослый, серьезный, ответственный, кто-то как сам Рорк. В момент, когда эта мысль посетила его голову, Рорк сидел у камина в собственной гостиной. У него в руках был бокал сидром. Он как раз сделал глоток и вдруг эта мысль неожиданная, абсолютно ненормальная, даже безумная. Он уж поперхнулся и закашлялся. Пора выпить что-то покрепче сидра. Может, хотя бы алкоголь перебьет действие э с с е н ц и и удачи в любви, потому что это наверняка ее последствия. А еще подобная идея обдумывать на трезвую голову опасно. Жениться на о л е с е Вирингтон. Да Это все равно что добровольно повесить на себя ярмо. Он, конечно, дал другу с л о в о но это уже перебор. С какой стати Рорку так подставляться? На этот вопрос он так и не нашел ответ. Ни после бокала сидра, ни после початой бутылки напитка покрепче. В итоге Рорк запретил себе думать на эту тему. Он просто сделает вид, что подобная мысль не приходила ему в голову, забудет ее как страшный сон и будет жить дальше. Счастливо жить, заметьте, в свое удовольствие, ни о чем не жалея. Но иногда мысли бывают чрезвычайно навязчивыми. Сколько ни гони их прочь, они все равно возвращаются снова и снова. Мысли о Браке Солес и увы о к а з а л а с ь из таких. Но Чурорку удалось от нее избавиться. Она не беспокоила его утром за делами в конторе, и он расслабился. Зря. Мысль вернулась, едва он подъехал к фабрике. Там она и застала его врасплох. И с е н ц а удачи в любви была ни при чем. Ее п о р ы давно выветрились. Сегодня на фабрике было не протолкнуться. Внутренний двор был заставлен экипажами. Часть из них не поместилась и стояла перед воротами. Люди продолжали прибывать. Рорку снова пришлось идти пешком, так как за ворота было не проехать. По дороге он поинтересовался у с т о р о ж а что происходит. Такого наплыва покупателей он не видел со времен расцвета фабрики. Все хотят новую удачи с е н с у ю д а ч и Скеева Дагери, объяснил дежурный. Люди приезжают сам в утро. Некоторые еще до открытия фабрики стоят в очереди по сотне песчинок. Какой-то бардак, господин Хейден. Рорк знал, кому они обязаны ажиотажем. Вечеринки Олесы. Она создала шумиху вокруг эссенции удачи, и теперь чуть ли не каждый житель Гривердина хочет лично ее попробовать. Ведь это модно. Рорк был готов поклясться, что видел пару экипажей из соседних городов. Так слух об эссенции до столицы докатится чего доброго. Может, и сенсию даже закажет королевский двор. Это означает известность, прибыли, процветание фабрики Темпус. Неприятно это признавать, но за один вечер Олеса сделала для фабрики больше, чем сам Рорк за тридцать песчаных часов со смерти Виктора. Неужели ее желание возродить фабрику не игра на публику? Раз она в самом деле намерена биться за ее процветание, то Рорк будет последним кретином, если станет ей препятствовать. Алеса в прямом смысле готова на все, чтобы вернуть фабрике б ы л у ю славу. Даже на брак, где м о н ы знает с кем. Вот тут-то н а в я з ч и в а е мысли и подловила Рорка. Причем сделала это хитро, зашла издалека. Для начала она уколола его сомнением: а что, если это игра? Алеса просто прикрывается желанием спасти фабрику, чтобы получить наследство. А едва деньги перейдут к ней, она опустится во все тяжкие. Как допустить подобное? Рорк обязан проконтролировать трату средств, но сделать это можно только одним способом. Намекнула ему мысль. Лишь женившись на Олеси Вирингтон, тогда управление фабрикой останется в руках Рорка. Мысль была коварная и хитра. Ей удалось поколебать его сопротивление. Вечеринка закончилась далеко за полночь. Когда гости разошлись, я радовалась только одному, что у о л е с ы есть слуги, которые приведут дом в порядок после н а ш е с т в и я гостей. Как подумаю, что пришлось бы убирать самой, я с брр, я до кровати еле доползла. А утро началось с главной боли и обезвоживания. Причем меня нагло разбудила бабуля Ви, которая вчера как раз пила, но была при этом свежая и энергично. А ведь я накануне не притронулась к спиртному, даже не пригубила. То со мной д е р ж а с ь за голову простонал я. Почему я чувствую себя как с похмелья? Не следовало вчера пить. Кто бы говорил, намекнула я на флягу. Я и г л о т к а спиртного не сделал, алкоголь а не моё. Уж лучше п о х м е л ь е чем побочный эффект от эссенции удачи, ответила бабуля. Пытался найти мужа, чтобы получить наследство, похвально и как успешно. Я покачал головой и тут же об этом пожалела. Из чего Скейв делает свои эссенции? Я чувствовала себя отвратительно. Ничего не вышло, вздохнула я. Никто не захотел на мне жениться. Я умолчал о том, что эссенция привлекла не того. То, что произошло в саду между мной и Рорком, останется в саду. Удача в любви привлекает никого попало, заметила бабуля. А вторую половинку с у ю з н о г о предназначенного судьбой называй как хочешь. Наверное, на вечеринке не было того, кто предназначен именно тебе, но это не удивительно, ты ведь из другого мира. Я ш и к н у л а Рорк Хейден, моя судьба? Да ну вздор. Это невозможно, хотя бы потому, что когда все закончится, я вернусь в свое измерение, а он останется здесь. В этом б а б у л е в и права. Видение судьбы не всегда совпадает с нашим, но уж как есть. Разглагольствовал между тем б а б у л е в и Помню, когда удачу любви привлекла ко мне п р а р о д у ш к у Олесы, я была в шоке и решил, что э сенция с сработала неправильно. Как же я ошибалась! б а б у л я углубилась в воспоминания молодости, но я особо не слушала. Уж очень меня поразили ее слова. Нет, нет, в моем случае э сенция с точно ошиблась. Это все ускорение времени. и з За него она недоварилась или, наоборот, переварилась. Одним словом, работала из рук вон плохо. Вот и привлекла ко мне первого встречного, а не с у ж е н о г о Из состояния паники меня вывел лай за окном, такой звонкий и пронзительный, что голова разболелась с новой силой. У нас что, есть собака? удивилась я. Не припомню, чтобы я видела в особняке животных, кроме рю, конечно. Теперь есть, мрачно ответил Филин. Похоже, он был не рад конкуренции. Я подошла к окну, отодвинула штору и выглянула на улицу. По ужайке бегал лакей, пытаясь поймать пса неизвестной породы, нечто лохматое, кротконогое и неимоверно громкое. Откуда он взялся? Нахмурилась я. Помнишь, статуи главного входа в особняк? Вопросом на вопрос ответила бабуля. Что-то такое действительно было. Кажется, это были собаки, сидели с двух сторон от парадной лестницы. Я обратил на них внимание из-за их необычности. Тогда еще у д и в и л а с ь почему не львы, но решил, а что львов просто нет в этом измерении. Причем здесь статуи? Не поняла я. Это одна из них, кивнула бабуля на окно. А жила ночью и теперь носится по саду, гадит, выкапывает кусты, и грызет деревья. Лакеи все утро ее ловят. Что значит а жила? Пробормотала я. А то и значит. Ночью над ривердином прошло облако магических отходов. Видимо на днях где-то произошел мощный выброс. Так что будь осторожна. В городе сейчас неспокойно. Я резко задернула штору. Отгораживаясь от сада с собакой, а заодно и от того, что н натворила, естественно, я сразу догадалась, откуда взялось облако. Оно результат ускоренного мной времени на фабрике. Дыма тогда было ого го. Как же сложно с этой магией, сплошные последствия. Я поспешила сменить тему и рассказала бабуле Ирю о других случаях похищения магии. Значит, правнучка была не первой, пострадал кто-то еще. Сделала вывод бабуля Ви. Верно, кивнула я. Надо выяснить про все случаи. Еще не знаю как, но думаю, это нам поможет. Какие у тебя планы на сегодня? поинтересовалась бабуля. Я еду на фабрику. Хочу ближе познакомиться с подозреваемыми. Есть у меня идеи, как вычислить вора. Делись, потребовал Рю. Мы ведь знаем, когда Аналез напала, верно? В третью ночь полного оборота часов, назвала бабуля точное время и дату. В этот момент вор был здесь в особняке и пускал красные молнии в вашу в внучку, продолжила я свою мысль. Значит, у него нет алиби, и я просто выясню, где были подозреваемые в это время. Хорошая идея, похвалила б а б у л я в и А я попробую разузнать о других случаях похищения магии. Каким образом? У меня свои методы, усмехнулась она и сделала приличный глоток из фляги. Судя по тому, как часто она из нее отпивает. Бабуля ви всегда немного под шафе. Я представила тайную организацию бабушек. Их давно списали со счетов, посчитав глухими и слепыми. Они все видят, слышат и знают намного больше других. Настоящая р а з в е т в л е н н а я шпионская сеть. Заодно п о и щ и мужа, добавила бабуля. т я н у т ь с этим нельзя, если мы хотим получить деньги. Сейчас главное вернуть мою правнучку и сохранить фабрику. Делаю, что могу, проворчала я, поднимаясь с кровати. д а в а н н а еле д о п л е л а с ь чтобы я еще хоть раз пила э с с е н ц и ю удачи, да ни за что на свете, я уж лучше как-нибудь сама по старинке. Проходя мимо т р ю м о услышала треск, повернулась и увидела, как по зеркалу пошла извилистая трещина. Дурной знак. Но ведь я его даже не коснулась. Что происходит? Шарахнулась я в сторону. Еще одно побочное действие э с с е н ц и и удачи, вздохнула бабуля в и Вселенная любит равновесие. Чем больше получаешь, тем больше потом надо отдать. А можно объяснить попроще для неместных? попросила я. Вчера на твою долю выпала удача. Ее надо было откуда-то взять. Проще говоря, ты истратила всю отмеренную тебе удачу на ближайшие дни о д н о м о м е н т н о Так что какое-то время тебя будет преследовать невезение. Небудь отдач все бы только и делали, что с утра до вечера хлестали эссенцию. Мир заполнили бы везучие люди. Случился бы коллапс. Да, н а п р я м о Армагеддон написала. Вот только я бы поспорила насчет того, что вчера у меня был удачный вечер. Наши эссенции й представления о везении явно не совпадают. Как долго это продлится? Уточнила я на всякий случай, отходя подальше от трюма. Может, пар часов? Пожала плечами бабуля. Или пару дней? Все индивидуально. Очень хотелось воздеть руки к небу и спросить, за что. Но я сильно сомневаюсь, что мне ответят.